Ложная гордость. Нет, мистер Рейберн, вы не правы. Ложная гордость. Ничего другого здесь быть и не может. Ведь речь идет о таких пустяках. Для меня это пустяк, сущий пустяк. Неужели тут есть о чем говорить? Вы знаете, как я к этому отношусь. Да. Захотелось принести кому-то пользу. Чего до сих пор мне еще не приходилось делать, и вряд ли придется. Захотелось принести пользу тем, что буду платить какой-нибудь опытной особе вашего пола и возраста, столько-то презренного металла, на мой взгляд, весьма немного, с тем, чтобы эта особа приходила сюда по вечерам в определенные дни недели и давала вам уроки, в которых у вас не было бы необходимости, если б вы в свое время... не лишили бы себя всего ради брата и отца. Но, мистер Рейберн, Вам стоило таких трудов дать образование брату, значит, вы понимаете, как оно нужно. Зачем же тогда отказываться от уроков, если они к тому же пойдут на пользу нашей приятельницы, мисс Дженни? Предложи я сам свои услуги в качестве учителя или пожелай я присутствовать на занятиях, мысль явно несуразная... Но ведь ваш покорный слуга будет все равно затридевать земель отсюда. Можете даже считать, что его и вовсе нет на свете. Ложная гордость, Лизи. Да нет же, мистер Рейберт, нет. Да, Лиззи, да. Потому что гордость истинная не позволила бы вам стесняться своего неблагодарного братца и не потерпела бы, чтобы он стеснялся вас. Истинная гордость не допустила бы, чтобы сюда приводили какого-то учителя, точно доктора, к тяжело больному. Истинная гордость приказала бы вам сразу взяться за дело. Вы прекрасно отдаете себе в этом отчет. Вы знаете, что истинная гордость усадила бы вас за книжку завтра же, имея вы на это средства, которые гордость ложная не велит вам принять от меня. Ну что ж... Прекрасно. Мне остается добавить только одно. Ложная гордость принижает и вас, и память вашего покойного отца. А при чем же тут мой отец, мистер Рейберн? При чем? Надо ли спрашивать? Да при том, что вы усугубляете последствия его невежественного и слепого упорства. При том, что вы не хотите исправить то зло, которое он причинил вам, при том, что по вашей воле лишение, на которое он вас обрек и которое навязал вам силой, всегда будет чернить его память. Случилось так, что этими словами Юджин тронул струну, сразу же зазвучавшую в сердце той, которая всего лишь час назад делилась такими же мыслями с братом. Струну эту заставила зазвучать еще сильнее и внезапная перемена – в Юджине Рейберне. Откуда вдруг взялась в нем серьезность, твердая вера в свои слова, великодушное, бескорыстное участие, обида за то, что его в чем-то подозревают? И девушка сразу почувствовала то новое, что появилось в нем, всегда таком легкомысленном и беззаботном, находит совсем иной отклик в ее сердце. Между нами такая разница. Этот человек настолько выше меня. Неужели же я отвергла его бескорыстную помощь лишь потому, что мне кажется, будто он меня преследует? Неужели я возомнила, что он нашел что-то привлекательное во мне? Бедная девушка, чистая душой и помыслами, не могла простить себе этого. Презирая самое себя, она опустила голову, уверенная, что и вправду жестоко обидела его, и молча залилась слезами.